Глава пятая. Сон. День склонялся к вечеру, и солнце, красное, как ночной метеор, и окруженное, подобно северному сиянию, пурпурными облаками, живописно обрисовывало своими золотистыми лучами весь Константинополь и разливало по небу небывалую роскошь и негу, зрелище необычное для проживающих на востоке иностранцев. Глубокая тишина опустилась на долину. Войска, кроме императорской стражи, удалились. Посетители, одни в экипажах, другие верхом, некоторые на шлюпках, возвращались домой. Многие мужчины и женщины, вышедшие из своих экипажей, пешком подымались по крутой дороге, которая вела к большой казарме Таксима, желая несколько облегчить животных и подышать подольше свежим, живительным воздухом. Мало-помалу стук экипажей топот коней, взмахи весел, голоса удаляющегося народа умолкли. Плеск воды и шелест волнуемых ветром листьев сменили собой оживление протекшего дня. Ночь разлилась черным покровом по небесному своду. Даже кони, отпущенные на их пастбище, от утомления не издавали ни звука. Освященный дворец султана, возвышаясь, как заколдованный замок арабских сказок, один несколько рассеивал распространившуюся кругом мглу. Час пробил в большой зале дворца, когда Даниил кокала, одетый уже не в европейский костюм, но с тюрбаном на голове, и в широких кофейного цвета шароварок сидел вблизи одного из мостов Киуариса, облокотясь спиною на дерево и куря кальян. При малейшем шорохе он озирался, будто кого-то поджидая. Не Невдалеке от него черный слуга водил под усы пару лошадей. Скоро в темноте послышался чей-то голос. «Иди, иди!» Даниил встал и подошел к призывавшему его. Это был начальник императорской стражи. Пожимая руку Даниилу, он сказал, «Добро пожаловать, друг. Когда изволил прибыть к нам?» «Спасибо за привет, Паша. Я прибыл сегодня утром», — отвечал Даниил. Не знал, что его величество находится в сладких водах, а потому сначала отправился в Сарайбурну.» но как глаз султана мог тебя заметить в толпе? Падишах опасался, что ты не понял поданного им знака. — Есть ли кто-нибудь теперь у султана? — спросил Даниил. — Никого нет. Великий визирь просил у него позволения 2-3 минуты переговорить с ним, но султан не принял его, и он ушел. Падишах приказал мне, как только ты придешь, ввести тебя к нему, и повелел всей страже удалиться. Только у ворот оставлены часовые для караула. Спустя немного времени Даниил и начальник телохранителей достигли первого караула, пройдя который, вступили во двор султановских палат, затем поднялись на крыльцо и вошли в первую залу. В глубине ее висел ковер. Начальник телохранителей подал рукою знак Даниилу, чтобы он приблизился к нему, и, подняв ковер, ввел его в комнату, где находился султан. Эта комната имела форму шестиугольника и была освещена четырьмя лампами, проливавшими сквозь стекла, разрисованные различными узорами, волшебный свет. Четыре больших зеркала в широких и позолоченных рамах помещались на четырех маленьких столиках черного дерева, на которых также стояли лампы. На стенах комнаты лучшими итальянскими живописцами были изображены виды босфора. Широкая низкая софа прямо против входа, обитая атласною красного цвета материей с золотой бахромой и несколько роскошных кресел, дополняли обстановку этой комнаты. Султан сидел на софе и, облокотясь спиной на подушке, был погружен в глубокий сон, когда вошел Даниил Коккала. «Даниил Коккала готов опять предложить своему уважаемому повелителю свои услуги. Однако я вижу, ты, государь, сильно встревожен. Очевидно, важные причины побудили тебя призвать меня. И вот я явился». Проговорив эти слова, Даниил свободно расположился на софе. Дрожь обуяла султана. Лицо его покрылось бледностью, и слова замерли на его устах. — Что с тобой, подишах? Или я испугал тебя? — Слава пророку, посмотри, в моих шароварах в этом тюрбане я яистый мусульманин, — сказав это, Даниил громко захохотал, хватая себя за бороду. — Ничего, — отвечал Падишах, желая скрыть волнение, владевшее им. Он едва смог проговорить свой ответ, находясь, с одной стороны, под влиянием страха от того, что подле него сидит дух, которого он сам призвал, а теперь раскаивался в этом, с другой — под влиянием гордости, уязвленной тем, что Даниил в образе смертного столь бесцеремонно расположился на одной Софии с ним, чего не мог дозволить себе никто в присутствии султана. Даниил понял мысли падишаха и, смеясь тихим голосом, медленно проговорил. «Повелитель мой, когда в тебе происходит борьба между страхом и гордостью, то подчиняйся всегда первому, потому что страх представляет меньше опасности, нежели гордость». Он позволит тебе лучше уразуметь, как я и прежде говорил, изречение «познай самого себя». Сказав это, Даниил, будто бы вспыхнув от гнева, продолжал, возвысив голос. «Прошло двадцать лет, в течение которых ты ни разу не пожелал взглянуть на своего благодетеля. И теперь, еще забываясь, ты раскаиваешься в том, что призвал меня». «Спрашиваю тебя опять, согласен ли ты на наши условия?» При последних словах образ Даниила стал меняться. Он принял вид чудовища со звериной головой, с рогами на лбу и с маленькими блестящими, как светляки, глазками. Волосы его превратились в длинных до пят пиявок, похожих на трупных червей. Желтые, как кора лимона, зубы, обнаженные до десен, выступали наружу из-за его отвислых, бледных губ. Все лицо было черно, как у араба. Заклинаю тебя, перестань, довольно! вскрикнул султан умоляющим голосом и, дрожа от страха. Чем заклинаешь? Спросил дух. Именем пророка — отвечал султан, закрывая лицо руками. — Именем пророка? — спросил дух с выражением недоумения и радости. — Взгляни же на меня, взгляни! Подишах поднял нерешительно голову, но, увидев страшный образ, быстро отвернулся от него бормоча: Помогите, помогите! Никто не в силах освободить тебя из моих рук. «Никто!» — проговорил с короговоркой дух и стал теперь принимать вид сатаны, обросшего густыми волосами, с отвислыми грудями, крыльями летучей мыши и хвостом, который это чудовище, подняв его на один уровень с рогами, размахивало во все стороны. Толстые обнаженные кости составляли скелет человеческих ног. Которые все еще были обуты в желтые печеты, чудовище продолжало сидеть на Софе. Повернись ко мне, подишах, побеседуем по-братски. Мы здесь одни, мы находимся не в твоем дворце. Неужели ты так испугался меня? Неужели ты устыдился своего друга? Повернись же, подишах, ко мне, поговорим часа два после чего я должен буду перенестись на короткое время в прекрасную Смирну. Султан, ободренный ласковым тоном призрака, поднял голову, но, не смея взглянуть ему прямо в лицо, искосо посмотрел на него. Между тем роскошная комната султана совершенно переменилась. Потолок ее так низко опустился, что если бы султан поднялся с софы, то мог бы головой коснуться его. Вместо лампы висела посреди комнаты маленькая могильная лампадка, при слабом и бледном свете которой можно было разглядеть шесть голых стен, не имевших ни одного выхода. Куча цепей, связки малых и больших ключей, различные принадлежности кузницы, черепа, скелеты давно умерших людей — и гробы были разбросаны по разным углам этой комнаты. Словом, место, где находился султан, имело вид могильного склепа или кузницы. — Где я нахожусь? — вскричал султан, как бы пробуждаясь от глубокого сна. — В жилище дьявола! — грубо отвечал дух. — Но не бойся, ты в безопасности. Дверей для выхода отсюда нет, любезный падишах. Здесь мы можем удобно поговорить друг с другом. Для чего ты призвал меня? Я желал с тобой видеться, а ты отворачиваешься от меня. После стольких лет разлуки так-то ты принимаешь меня. Скажи же, для чего я нужен тебе? Говори скорее, потому что через два часа я отправляюсь в Смирну. — Правда, что я призвал тебя, — отвечал несколько смелее султан, — но сейчас же раскаялся в этом, потому-то я и не воспользовался твоим перстнем. Если бы ты воспользовался им, то увидел бы меня в бане. — Помнишь наш договор? — Все помню, — отвечал султан, дрожа при воспоминании о прошлых событиях. — Все помню, только прошу тебя. Прими свой прежний образ, иначе я не могу говорить с тобой. Нет, подешах. ты видишь меня уже во второй раз. Нам остается только лишь одно свидание. В первую нашу встречу я принял образ красивого юноши. Красноречие мое тогда в минуту очаровало тебя, но оно не запечатлело в твоем сердце моих внушений. Юношеский образ мой заставил тебя призвать меня вторично, и что всесокрушающее время скоро изгладило из нее. В том месте, где мы теперь находимся, Падишах, живо предстанут перед тобою, как в волшебном фонаре гнусные дела твоих слуг, все пытки твоих подданных, несчислимое множество страданий, которые проистекают от одного мгновения, твоей головы. Здесь, падишах, услышишь ты стоны и рыдания народов, угнетаемых твоими правителями. Увидишь ты бедствие, прекращение которых зависит только от тебя. Устрашенный этими словами призрака, султан, подняв кверху руки, кричал «Согрешил! Спасите меня, грешника!» — Из чьих рук ты желаешь, чтобы спасли тебя? — спросил иронический призрак. — Если ребенок может спасти мать от побоев отца, то и ты можешь спастись из моих рук. Но ты добровольно призвал меня. Теперь пытаешься отделаться от меня. — Согрешил! Согрешил! — кричал султан. Голосом кающегося и не будучи в состоянии переносить тяжести, которую он чувствовал в своей груди от накопившегося в комнате азота, пал без чувств на Софу. «Перед кем и в чем ты согрешил, неблагодарный? Смотри!» — воскликнул дух. Глубокая тишина последовала за рыданиями султана. Бледный свет лампадки совершенно погас, и глубокий мрак окутал комнату. Спустя несколько минут призрак дунул на султана, отчего тот стал приходить в себя, словно пробуждаясь от глубокого литаргического сна. Открыв свои отягченные сном глаза, он увидел на одной из стен комнаты маленькое светящееся отверстие. Из которого исходил приятный, будто волшебный свет. Казалось, что свет этот был в соседней комнате. Если бы я имел над тобой неограниченную власть, сказал дух, то я не перенес бы такого невнимания ко мне. Человеческий мой образ был тебе невыносим, потому что султанская гордость и спесть заставили тебя позабыть, что я дух. Настоящий мой вид внушает тебе ужас. От чьих рук просишь освободить тебя? Я, помощник и сотрудник твой, до этого времени утешал себя приятной мечтой, что достигну твоего и моего спасения. Но мои внушения и поощрения были напрасны. Вместо благодарности, насмешка и презрение стали мне наградой за труды. Вместо любви и привязанности я встречаю отвращение. Одна надежда осталась, и я испытаю ее. Подойди ко мне. С этими словами дух взял султана за руку и повел его к светящемуся отверстию в стене комнаты. Испуганный султан, приблизив глаз к этому отверстию, казалось, забыл страх, который он недавно ощущал. Забыл, что вблизи его находился дух, и громко вскричал. — О, что это за труп вижу я там? — Что ты видишь? — спросил, улыбаясь, дух. — Я вижу, на чердаке какого-то дома, — отвечал султан медленно с расстановкой. Труп давно умершей женщины, почти ногой и близкий к разложению. Труп этот уже начал издавать запах, однако, несмотря на это, можно видеть, что это молодая и красивая женщина с весьма приятным лицом, что было причиной ее смерти. «Мой кокала, отец Даниил, скажи, от чего она умерла?» На ней не видно ни одной раны. Крови также нет, я это хорошо вижу. Какая красивая, пышная у нее коса. Отчего же умерла она, отец Даниил? А, вот как! Мой Кокал, отец Даниил! Слава пророку за твое ласковое внимание ко мне. Видно, что страх более, чем всякие другие чувства внушает тебе любезность. Имей терпение, и ты увидишь еще многое внутри этих стен. Дерни за этот шнур, — сказал дух, подавая султану конец шнурка, висевшего около освещенного отверстия. Султан дернул, и взор его проник в другую комнату. — О, пророк! О, мой какало! Здесь я вижу одного юношу. Кто этот юноша? Где-то я его видел. Помоги, отец Даниил, моей памяти. Да, помню, это тот итальянец, возмутитель Фессалин, который готовился устроить адскую машину. Он бежал с женой визиря в ту самую ночь, когда я, переодетый в священника, шел арнауткой и слышал, как мой визирь Беседовал о звездах. Да, это тот самый итальянец. Но ведь он бежал в ту же ночь, — бормотал про себя султан. А на следующее утро все были найдены убитыми в Кандалии. Значит, кукала, он их убил? Скажи мне, прошу тебя, с тех пор прошло столько времени, где мне все помнить? Да, это несомненно он только как будто несколько смуглее. Как бы он ходит на цыпочках и озирается вокруг, чтобы узнать, не подсматривают ли за ним. Вот он вынул из кармана бумагу, прочел ее, теперь вынул ножик, приблизился к большой картине, сделал на ее обратной стороне отверстие, сунул туда руку и вытащил связку бумаг. С какой дикой радостью смотрит он на эти бумаги. Спрятал их опять в то же место. Теперь пишет какие-то слова на клочке бумажки. Открывает окно и бросает в него свою записку. Женщина в траурном одеянии поднимает ее и бежит. — Что все это значит, отец Даниил? Объясни мне, иначе я сойду с ума! «Посмотри в третью комнату», — отвечал спокойно дух. «Что ты видишь?» — спросил дух. «Что я вижу?» «Опять новые сцены, странные и загадочные, представляются моим глазам. Вижу старуху с зловещим лицом, на котором запечатлены страх, злоба и преступные намерения. Она старается привести в чувство другую. Молодую женщину. Это последняя, по-видимому, сестра той, умершей. Какое чудное создание эта женщина. Какая красота. Какое выражение в красивых голубых глазах ее. Слезы бьют из них ключом. Что заставляет ее несчастную плакать? Старуха удаляется. Она отворяет дверь и входит в ту комнату, где находится итальянец, и запирает опять за собою дверь. Молодая женщина в отчаянии, как сумасшедшая, бегает взад и вперед и плачет. Смотри, она привязала к ножке дивана веревку, конец которой выпустила за окно. Держась за эту веревку, она спускается из окна на улицу и убегает. Что за загадки? Что за таинство, вижу я? Какая связь между всем, виденным мною здесь, кроме того, что все это совершается в одном и том же доме, в квартале Татавлов? Да, в настоящую минуту ты находишься в приходе Татавлов, сказал дух. Дерни еще раз за шнур. Едва султан сделал это. Как в удивлении отступил назад, крича: "Здесь мой визирь! Великий мой визирь находится в этом преступном доме!" Он вне себя от ярости. Лицо его выражает зверство, дикость. Он обнажает кинжал и устремляется с ним на юношу, чтобы умертвить его. Он прав, потому что тот похитил его жену, но и юноша со своей стороны Вынул пистолеты. Визирь отступает, завязывая его слугу. Сколько народу, какая толпа! Какое движение на лестницах дома! Визирь поспешно убегает. Что нужно народу в этом доме? Я вне себя. Мысли мои путаются. Невозможно, чтобы такое происходило в действительности. Все это сон. «Невозможно, чтобы в Константинополе совершались такие злодейства, и чтобы я не знал об этом!» Вместо ответа дух сказал султану. «Взгляни на верхний этаж и дерни за шнур!» Падишах поднял глаза кверху. Удивление его достигло крайних пределов, и он воскликнул. «Помоги! Помоги, отец Даниил!» «Пожар! Дом горит!» Старуха, которую я недавно видел, рыдает, терзая свои волосы. Здесь еще две другие женщины, одна из них одета, как невеста. Какой у нее красивый жемчуг на шее! Вот народ выходит наверх, Надеюсь, что пожар затушат. Вот бегут на кровлю. О, радость! Теперь они увидят труп молодой женщины! «Я узнаю теперь, кто она!» Труп опускают вниз. «С каким любопытством его осматривают!» «Кто-то узнал умершую, обнял и целует ее!» «Должно быть, это ее муж!» «Он англичанин, не похож на здешних!» «Народ хватает жильцов этого дома!» «Однако старуха ускользает и направляется к адмиралтейству. Изменник-итальянец спасается, убегая в Перу. Остальных всех задержали. Но что все это значит? Сказал султан, отступая назад, и упал без чувств, закрыв лицо руками. Очень быстро устал, Подишах, сказал дух. Ты еще ничего не видел. А если что и видел. Так это одна внешность. Ты только поверхностно смог узнать, что за события происходят, в которых участвуют самые видные люди в твоем государстве.